По прибытии к моему дому Челес отправилась к своему кабриолету, проделав пять шагов до него под зонтиком, способным укрыть целую футбольную команду. Она явно не собиралась позволить хотя бы единой капле поставить под угрозу безупречность ее облика. Мы с Сарой, разделив на двоих пакеты, со всех ног припустили к дверям. Бросок занял всего пять секунд, но мы выдохлись и промокли до нитки. Холодный яростный дождь злобно хлистал мелкими, но плотными каплями. Его серебристая завеса мерцала и переливалась в свете уличных фонарей. Было темно, словно уже смеркалось. Хотя, я проверила это по часам, едва минуло два пополудни. Никаких погодных катаклизмов над океаном до самого африканского побережья не возривало, Даже не обладая специальными возможностями в качестве хранителя – Я знала бы это по показаниям радаров. В сезон ураганов жители Флориды отслеживали сводки и прогнозы, по меньшей мере, с тем же вниманием, какое уделяли профессиональному спорту. Никаких тропических штормов там не было и в помине, во всяком случае, достаточно сильных, чтобы быть зарегистрированными здесь. Хотя да, имела место зона низкого давления, как бы выжидающая. Я не понимала, откуда мог взяться здесь этот шторм. Его не должно было здесь быть, хотя не походило и на то, что он намерен основательно продолжиться. Впрочем, нельзя сказать, чтобы я присмотрелась к нему надлежащим образом. Что-то не ладилось у меня с эфиром. Вялость одолевала, медлительность. Возможно, я и на самом деле переутомилась, что и не мудрено, если проявлять доброту целых полдня. Мы ввалились в квартиру с мокрыми пакетами, промокших туфлях, и я первым делом захлюпала за полотенцами. Распушившиеся под дождем волосы Сары приобрели сказочный блеск. Мои лишь еще сильнее закурчавились. Заглянув в ванной в зеркало, я решила, что мне нужен горячий душ и что-нибудь вкусненькое на обед. Когда я возилась с томатами и луком, Лучшими продуктами для приготовления мексиканских блюд в домашних условиях зазвенел дверной звонок. Я положила разделочный нож и похлопала Сару по плечу. Она сидела возле маленького кухонного столика рядом с покрытой водной рябью дверью в патио и занималась тем, что отрезала ценники от своих замечательных приобретений. — овощи, — сказала я, — шмотками потом займешься. Она взглянула на меня совершенно по-детски, с обидой, однако кивнула. Сара посещала кулинарные курсы. В Калифорнии это один из обычных способов времяпровождения для богатых, скучающих женщин. По пути к двери я задержалась, залюбовавшись тем, как она, взяв ножик, принялась нарезать помидоры. Быстро, тонко и аккуратно, прямо как шеф-повар в кулинарном шоу. Звонок повторился. Вздохнув, я убрала с лица свои кудряшки, все еще мокрые. Пришлось генерировать легкую искорку, чтобы испарить влагу. В качестве вознаграждения я получила сухие волосы и бело-синий разряд, слетевший с моих пальцев при их соприкосновении с дверной ручкой. «Кто там?» — крикнула я, одновременно заглядывая в глазок. Сердце мое малость ёкнуло при виде стоявшего на площадке засунув руки в карманы синих джинсов высокого шатена. Я немешкая сбросила цепочку и распахнула дверь, искренне улыбаясь. «Льюис!» «Привет!» — молвил он и шагнул вперед, чтобы обнять меня. Для этого ему пришлось чуточку наклониться, и когда он прикоснулся ко мне, я ощутила между нами знакомую вибрацию энергии. Льюис, вне всякого сомнения, Являлся одним из сильнейших хранителей, каких я знала, и моим другом. Честно говоря, больше, чем другом, не предай види, будь сказано, возможно, гораздо больше. Он восхищал меня, хотя и пугал тоже. Он спас меня, потом предал, потом снова спас. Непростой был малый этот мой Льюис. — Что, черт возьми, с тобой случилось? — спросила я. — Ты о чем? Он отстранился, непонимающе заморгав. В «Последний раз, когда я тебя видела, ты выглядел полутрупом!» Ответила я, присматриваясь к нему более внимательно. «Да, вид у него был что надо. Загорелый, здоровый, никаких признаков истощения. Вспомни холл-отеля в Неваде. Ты тогда был еле жив. Закончил за меня он. Да, я поправился. «Как тебе удалось?» Он ответил одной из этих своих улыбочек. «Хранитель земли. Чего ты хочешь?» Но ну и Рэйчел тоже руку приложила. «Я, знаешь ли, быстро поправляюсь, когда это нужно». «Рада за тебя. А то ведь беспокоилась. Призналась я, не в силах прекратить улыбаться. Но что поделать? Так он на меня действовал. Только слушай, если у тебя есть ко мне что-то конфиденциальное, говори здесь, а то я не одна». Льюис, закрыв за собой дверь, поднял бровь к потолку. «Мужчина?» «Женщина. Причем родная сестра. Я и забыл, что у тебя есть сестра. Я тоже большую часть жизни пыталась об этом забыть. Но как бы то ни было, мы родня, и она немножечко нуждается в помощи. Вот я и помогаю. Кстати, ты вроде как помянул Рэйчел, что она помогла тебе. Как она? И ты? Хм...» «Она в порядке», — промолвил Льюис, прекрасно понимая, что это не ответ. Но не тот он был человек, чтобы разглагольствовать о своей личной жизни даже со мной. «А как Дэвид?» В этом вопросе было поровну и неподдельной заботы, и иронии. Льюис с Дэвидом нравились друг другу, но у нас с Льюисом имелось прошлое, и Дэвид об этом знал. «Он поправляется?» Я бросила взгляд в сторону кухни, откуда доносились звуки шинковки, и открыла была рот, чтобы ответить, но не успела. Оттуда донесся крик Сары. «Джо, это Имон?» От этого вопросика я на миг впала в ступор. Потом, подняв палец перед Льюисом, отступила на пару шагов и из-за угла глянула на Сару, которая как раз покончила с томатами и теперь всыпала идеально нарезанные кубики в миску. «Прошу прощения», — промолвила я. «А с чего бы это вообще, Эмону, оказаться у моей двери?» Она вскинула взгляд, отставила миску в сторону и принялась деловито отмывать разделочную доску от томатного сока, чтобы потом нарезать на ней лук. Но от меня так просто было не отделаться. «Ты что?» — сообщила Эмону мой адрес. «Но ты понимаешь...» «Я дала ему номер телефона и...» «Ты сообщила Имону мой адрес?» Она обиженно поджала очаровательные губки и, уже атаковав с ножом первую луковицу, оправдывающимся тоном пробормотала. «Я тоже здесь живу». «Неправда, Сара. Ты здесь гостишь. Ты еще вещи разложить не успела, а уже раздаешь мой адрес парням, с которыми знакомишься в торговом центре». Я ощутила сзади тепло, и мне на плечо легла рука Льюиса. «Прошу прощения. Хотел было сказать привет, но вижу, должен извиниться. Я не Имон. А Имон, он кто?» «Да так, один малый. Сара его в торговом центре подцепила». Буркнула я. «Сара, знакомься, это Льюис, мой старый друг, еще с колледжа». Она мгновенно прекратила шинковку, Я оценивающе воззрелась на Льюиса. «Симпатичный малый», — буквально прочла я ее мысли, «но вид имеет малость потертый». Тут она, конечно, была права. Льюис, как всегда, заявился в старых затасканных джинсах и линялой рубашке. Волосы его снова слишком отросли и курчавились, не спадая на шею, а вокруг глаз и рта, когда он улыбался, залегали тонкие морщинки». я точно знала, что у него в жизни не водилось костюма и никогда не заведется. Так же, впрочем, как и солидного банковского счета. Короче говоря, не ее типаж. Она изобразила улыбочку, означавшую, видимо, «Привет, приятно познакомиться, можешь проваливать». И то сказать, какое же глубокое разочарование постигло ее, когда стало ясно, что это не Имон. заявившийся, чтобы пригласить ее провести вечерок, дегустируя «реберный край» и крепкий гвардейский английский «эль». «Мы тут в Аргане, мексиканский обед», — сказала я. «Ты ведь присоединишься, верно?» «Конечно». Льюс огляделся. Славное местечко Джо, необычное. «Эконом-класс», — буркнула я, «как и вся моя нынешняя жизнь. Бывает и хуже». А то я не знала. Он обвел меня теплым, озабоченным взглядом и сказал. «Слушай, мне надо перемолвиться с тобой парой слов. Где-нибудь приватно». Что и положило конец всем моим теплым чувствам. Молча кивнув, я повела его в гостиную. Потом, помедлив, указала на спальню. И когда мы зашли, закрыла за нами дверь. Кровать так и оставалась незастеленной. В норме Льюис не приминул бы отпустить по этому поводу шуточку, но он просто присел на краешек, свесив руки между колен и уставившись на меня. Странно все-таки. Такой долговязый, тощий, угловатый. Он каким-то образом ухитрялся выглядеть удивительно привлекательным, что вызывало у меня чувство. Короче, я по нему скучала. «Где Дэвид?» — спросил он. «Давай сменим тему», — откликнулась я, не злобно, но решительно. Когда мы имели с ним дело в прошлый раз, он пытался разлучить нас с Дэвидом, и мне вовсе не улыбалось столкнуться с этим же снова. Вероятно, из всех хранителей только Льюис знал, что Дэвид со мной, и это вносило в нашу встречу элемент настороженности. «Не хочешь об этом говорить? Ладно». Льюис, глядя на ковер, Потер одно об другую подушечки больших пальцев. Я ведь почему спрашиваю? Только чтобы удостовериться, что у тебя есть защита. А то некоторые люди задают о тебе вопросы. Что за люди? Разные люди. Тут, видишь ли, идет большой спор, и немало находится тех, кто криком кричит, что нельзя было отпускать тебя из ассоциации. Не... Он не сказал, не кастрировав, но мы оба понимали, что имеется в виду, не будучи уверенными в том, что ты не станешь использовать свои способности. Они указывают на некоторые погодные аномалии, считая это доказательством того, что ты продолжаешь играть в Хранителя, не имея лицензии. Это, мягко говоря, не радовало, хотя объясняло, почему-то троица нагрянула ко мне прошлым утром. А ты им сказал, что я ничего подобного не делаю, что я соблюдаю правила. Да что мне им говорить? Льюис медленно покачал головой. Послушай, я, конечно, нынче хранитель, но вроде как и не хранитель. Ты понимаешь, что я имею в виду. Что бы я им ни сказал, тебе это едва ли поможет. Они меня уважают, но не любят и доверия ко мне не испытывают. Это я понимала. Льюс всегда отличался волей, много лет жил сам по себе, отстранившись от всех хранителей, включая меня. Значительное их число, вероятно, предпочло бы вообще не иметь с ним никакого дела, а еще больше находило его полезным, но ни в коей мере не заслуживающим ни малейшего доверия. А что в таком случае говорит Пол? Пол Джанкарло ныне занимающий пост национального хранителя, тоже был другом. Другое дело, что он был принципиален, безжалостен и ни в коем случае не позволял себе смешивать дело и дружеские чувства. Да и дружба наша, надо признать, в последние месяцы испытала несколько чувствительных ударов. Я вовсе не была уверена в том, что смогу на самом деле простить ему то, что он устроил мне в Неваде. «Одно дело подвергнуть меня опасности, это еще куда не шло, но шантажировать меня жизнью возлюбленного — совсем другое. Так друзья не поступают». Пытается удержать все в разумных пределах. Льюис посмотрел на меня теплым, сочувственным взглядом. «Послушай, я ведь тоже о многом могу только догадываться, но, судя по разговорам, кое у кого имеется информация, явно неблагоприятная для тебя». — Лучше всего тебе было бы на некоторое время от всего этого отойти. Просто забрать Дэвида и перебраться в другое место. — Просто забрать и свалить? Льюис кивнул. В свое время он сам бросил хранителей, и на его поиски у них ушли годы. Да, собственно говоря, нашли его не они, а я. И он позволил уговорить себя остаться с ними. Более или менее... Хотя подозреваю, что менее. Мне кажется, сейчас тебе лучше было бы не подставляться. Ты представляешь собой легкую мишень, а им как раз это и нужно. Слишком уж много идет не так. Обвинить в этом вроде как некого. Джиннов слишком мало. Хранители после всей этой катавасии в здании он расколоты, бардак да и только. Пол делает все возможное, чтобы удержать ситуацию под контролем. и восстановить нормальное положение. Но, честное слово, Джо, мне кажется, что им там позарез нужен козел отпущения. А ты для этой роли подходишь как нельзя лучше. Я ни черта такого не делала. Знаю. Я наблюдал. Что? Я сделала пару шагов по направлению к нему, но остановилась. Скажи, что ты оговорился, или я слышалась, Или не так тебя поняла? Я бы и рад, но то, что было, то было. Мне Пол поручил. Он хотел быть уверенным в том, что во всем, что о тебе толкуют, нет и крупицы правды. Я ничего не проделывала с погодой. Он кивнул. Знаю. Но кто-то здесь, неподалеку, проделывал. Вмешательство по большей части легкое, не бросающееся в глаза, хотя тропический шторм уолтер, это уже не шутки да и сейчас сама видишь. Он указал жестом на окно, где хлестал дождь и вспыхивали молнии. Я это к чему при отсутствии реального подозреваемого ты выглядишь чертовски заманчиво, чтобы я ни сказал. Но ты ведь им говорил само собой, но ты правда думаешь, что это в конечном счете кого-то волнует. Джо. Я ведь, как ты знаешь, вовсе не всеобщий любимец. И кроме того, у нас ведь с тобой была история. И это вовсе не тайна. То, что он сказал, имело смысл. Пугающий смысл. И что, по-твоему, мне делать? Как я и говорю, сматываться. Или присоединяйся к Маат. Они смогут тебя защитить. Организация Маат, его собственное творение — представляла собой своего рода маломощную версию ассоциации хранителей. Обладателей настоящих способностей, кроме самого Льюиса, да может быть еще пары человек, среди них не было. Их сила заключалась не в использовании энергии, а в ее нейтрализации. И созданная эта организация была ради восстановления природного равновесия, которое хранители вольно или невольно нарушали. Задача спору нет полезная. Только вот в их компанию меня тоже не манило. Что мат, что хранители. В конечном счете меня не устраивали ни те, ни другие. И те, и эти упорно следовали своим целям и принципам, которые считали единственно правильными, а со мной при этом никто считаться не собирался. А мне осточертело действовать, исходя из чьих-то приоритетов, а не моих собственных. Поэтому я и ушла в отставку. В этом смысле Льюис был прав. Мне следовало идти своим путем. А стало быть, собрать чемодан, отдать ключи от квартиры Сари и покинуть город с Дэвидом на пассажирском сиденье, положащейся под колеса дороги. Но, Господи, до каких пор это может продолжаться? После той ночи, когда произошла моя стычка с плохим Бобом и мне пришлось пуститься в бегство, я так и не находила себе долговременного пристанища и в конечном счете смертельно устала. Мне хотелось, хотелось отдохнуть. Мне хотелось снова обрести свое место, стать частью мира. Нет, я остаюсь, — прозвучал мой негромкий ответ. Буду осторожна, ладно? Но не побегу. Неохота мне, знаешь ли, провести остаток жизни, оглядываясь через плечо. Льюис подался вперед и взял мои руки в свои, большие, грубоватые, в царапинах. сильными крепкими пальцами. — Я твой друг, — промолвил он. — Я сделаю для тебя, что смогу. Сама знаешь. Но, Джо, когда запахнет жареным, ты должна быть готова бежать. Я не хочу, чтобы ты пострадала, но не хочу и выбирать, на чьей я стороне. Я наклонилась и поцеловала его в лоб. — Тебе не придется. Он все еще удерживал мою руку. Его хватка чуть усилилась, и я снова почувствовала, как гудит между нами энергия. Наши способности дополняли друг друга, вступая в вибрирующий резонанс. Мощный, опасный, не лишенный своего рода сексуальности. Это всегда притягивало нас друг к другу и в то же время отталкивало. По-настоящему близки мы в действительности были лишь единожды, и это было нечто потрясающее в буквальном смысле, Земля тряслась. Иметь дело с Льюисом было небезопасно, даже если бы мое сердце не принадлежало нынче Дэвиду. В дверь спальни постучала Сара. — Эй, не знаю, что вы там без меня делаете, но с томатами и луком я закончила. Заняться мясом? — Давай! — крикнула я в ответ, закатив глаза и отступила. Льюис выпустил мою руку, встал и сказал. — А знаешь... «Твоя сестрица во многом на тебя похожа!» Я воззрилась на него с негодованием. «Что?» «Ничего!» Отворив дверь спальни, я отправилась на кухню помогать готовить обед.